Легко себе представить, в какой страх и трепет повергал рассказ Джорджа, внимавших ему с глубоким сочувствием слушателей. Тео, схватив руку Этти, глядел на Джорджа совершенно потрясенные, а Гарри, ударив кулаком по столу, воскликнул: «Проклятый краснокожий, негодяй, убийцы! Нам не будет покоя, покуда их всех не переловят!» В Пенсильвании, когда я оттуда уезжал, была предложена награда в 130 долларов за каждый индейский скальп, задумчиво проговорил Джордж, и 50 за женский. — 50 за женский, душа моя! Вы слышите, миссис? — Ламберт сказал полковник, приподнимая пальцами локоны жены. — Негодяи, убийцы, — повторил Гарри, — надо с ними покончиться раз и навсегда. — Не знаю, как долго провалялся я в лихорадке, — продолжал Джордж.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 Там, на берегу реки, мой старинный враг, малярия, снова ополчилась на меня. Я выжил просто чудом. Если бы не доброта одной метиски, которая сжалилась надо мной и принялась меня выхаживать, мне бы никогда не встать с адра болезни, и бедняга Гарри в самом деле стал бы тем, кем он себя считал еще вчера, единственным оставшимся в живых сыном нашей матушки, единственным наследником деда. Я помнил, что флорак укладывая меня на свою постель, сунул мне под подушку мои часы, деньги и кое-какие бывшие при мне безделицы. Когда сознание возвратилось ко мне, я обнаружил, что все это исчезло. Грюмый старик сержант, единственный остававшийся в хижине французский офицер, с проклятием заявил мне, что я должен еще поблагодарить Бога, раз мне удалось уцелеть. Если бы не мой белый мундир и гокарта, сказал он, я бы разделил судьбу других каналей страны Росбифов вполне ими заслуженно.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 Тщетно утвердил я ему, что являюсь пленным его величества, христианнейшего короля Франции, и со мной должны обращаться как с джентльменом и офицером. Пежо бронился и клялся, что письмо должно быть написано именно так и никак иначе, или он его не отправит, а меня, если я буду раздумывать, выкинет из форта или поручит нежным заботам своих жестоких союзников-индейцев. И разговаривать с охотником он разрешил мне не иначе, как в его присутствии. «Жизнь манит, а свобода...»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 Зима пришла и ушла, и все наши маленькие садики вокруг форта, где французские солдаты, перекопав моисовые поля, посадили яблони, персиковые и другие фруктовые деревья, стояли в полном цвету. Одному небу известно, как тягостно лочились мои дни. Когда здоровье мое пошло на поправку, я принялся рисовать портреты. Наших гарнизонных солдат, метиски ее ребенка,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 А вы, Мистея, уже, конечно, нарисовали себе мысленно портрет этой темноволосой красавицы, не так ли? Это быстроногая охотница.